474. Сияющий облик владыки творит светом своим, превращая пространственные сокровища в конкретные формы земные, видимые и доступные уже людям. И передающим, и преломляющим служит сознание ближайших. И просто, и чудно, но страницы записей заполняются явно продуктами ассимилированного луча. Так действует луч. Сила его уявляется в действии, принося плоды явные. Собираются плоды моего сада для того, чтобы люди могли вкусить от них. Много цветов на лугах моих и много плодов в саду. Каждый собирает по соответствии с духом своим, являя неповторяемые своеобразие выбранных сочетаний. Творчество духа проявляется в своеобразии комбинаций сочетаемых элементов. Печать индивидуальности отмечает это творчество. И передача сознания ученика, сознанию учителю выражается не в подчинении и поглощении, но именно в слиянии и ярком рассвете индивидуального творчества. Творим вместе, ибо слитые сознания нельзя разделить. Душу свою боящуюся потерять заблуждается, не душу теряет, но ярую самость личности, с тем, чтобы индивидуальность могла вспыхнуть всеми огнями накоплений. Другие мои, Можете ли назвать хотя бы кого-нибудь, кто утерял, приблизившись к учителю? Все приобрели. И все приумножили. Правда, не банковский счет и не звонкую монету, но приумножили явно и плодоносно. Приумножение это выражается не только видимо, но и в измерениях иных, глазу и сознанию недоступных, невидимых вам, но видимых мне» ауру, упорно растущую и расцветающую новыми энергиями и огнями, вижу и радуюсь росту цветка духа. Радуюсь и говорю, друзья, если прибудете со мной до конца, то радость ваша будет углублена новым пониманием чудесного процесса раскрытия огненного цветка духа. Учитель озабочен тем, чтобы раскрытие происходило гармонично и закономерно, без ненужных скачков и неуравновесий. Учитель озабочен тем, чтобы раскрытие происходило гармонично и закономерно, без ненужных скачков и неуравновесий. Равномерные, прямолинейные движения лучше всего выражают твердость и непреклонность сияющего пути. Путь нам предстоит еще долгий. Я должен вооружить вас на все случаи пути, но одно могу шепнуть ныне. Самое яркое воображение ваше не в силах изобразить красоту и широту предстоящих нахождений. Настанет когда-то час, и сознание спело пожнет плоды пути кратчайшего и труднейшего. Неверно будет думать лишь только об одних – горестях, трудностях и отягощениях. Ведь цель всех их – радость и обретение вещей несказуемых». И вы, скованные по рукам и ногам железными условиями жизни, знаете, что огненные крылья ваши растут для того, чтобы летать свободно и светло в безграничных пространствах света. Это здесь вы узники плотного мира, но там вы свободны. Каждая капля огорчений и нагружений собирает сок огненной энергии, двигателя духа в просторах тонкого мира. И те злобствующие, сидящие, самоудовлетворенные и присыщенные благами жизни земной, крыльев, увы, не имеют и не будут летать. В борениях духа и трудностях и в беспросветности сгущенного мрака не надо забывать другого полю события. Царство духа, царство свободы и света, к которому ныне готовите себя.